Глава 45. Добродетель Литл Пип. Но лишь в конце пути обитательница стоила, постигла истинный смысл величайшей из добродетелей — самопожертвования. Самопожертвование. Пустошь будет стараться сломить вас, превратить в монстра и лишить желания бороться. пустошь. И в меньшей степени сама жизнь. Каждый день сражение с силами, одна сделка с совестью за другой, уничтожающими хорошее в ваших сердцах. Конечно, хорошо иметь мотивы, цель, но я повидал и многих, кто, будучи верен лишь им одним, в итоге серьезно сбивался с пути. У каждого есть добродетель. Понимают они это или нет. И именно ваши добродетели, ваши друзья, Ваша самая лучшая защита. Рейдеры — это те, кто не смог выдержать разрушающее влияние пустыши. Вильветри Меди была не права. У них есть причина существовать. Эта причина — пустошь. Я, наконец, нашла свой добродетель. Я должна была понять это еще тогда, когда заглянула в зеркало души. Но я была слишком поражена тем, что увидела, истекающую кровью умирающую рейдершу, чтобы понять, что зеркало на самом деле показывало мне. Мой первый раз, когда я являлась истинным воплощением духа самопожертвования. Когда я, лишенная шанса выжить, стала между беспомощным караваном и пегасом-рейдером, как я верила, задумавшим вырезать его. Тем рейдером был Каламити, и тот момент ознаменовался первой и самой близкой дружбой, которую я знала. Я должна была узнать правду в зеркале, или Шпинки Пинки Пай помогла мне в этом. научив правильно смотреть, чтобы увидеть. — Ты просто неправильно смотришь, — сказала она мне, указывая на зеркало, но не на мое отражение. — Указывая на приближающийся караван и семью, на защиту которых я встала. — Посмотри, что позади тебя. Мои добродетели — это самопожертвование. Я верю в пинки солнце и радуги, но я думаю, что из всех министерских кобыл Я чувствовал самую большую связь не спинки, а с Рерити, кобылкой, чьим последним жестом было спасение ее самого дорогого друга, той, что покромсала свою душу ради тех, кого она любила. В моих чувствах нет ничего удивительного, ведь самопожертвование и щедрость тесно связаны между собой, но щедрость — более великая добродетель. Я не щедра. Я никогда ничего не предлагала, кроме самой себя, и если подумать, моя жертва часто была эгоистична. Было средством защиты тех, кого я люблю от вреда, даже если на с соном у них было полное право. Мои промахи в Филадельфии, возможно, самый жестокий пример этого. После последней беседы с красным глазом я начала понимать, что похоже на сверхзаботливую мать, не дающую вырасти тем, кого люблю. И только сейчас, наконец, я научилась отпускать. И тем не менее делать это было для меня самым тяжелым и болезненным. Послала друзей в сражение против анклава, а сама осталась, отправила Дидзиду в воплощении смеха и одну из самых прекрасных душек вестриской пустоши на линию фронта. Мое сердце просто разрывалось на куски, ведь я не только позволила другим жертвовать собой, я их просила об этом. Нет, я не была по-настоящему щедра. Я не рерити и даже не красный глаз. Не была я и Самопожертвования находится где-то между щедростью и упорством, между желанием отдавать, дабы это не пришлось делать другим и стремлением никогда не сдаваться, несмотря на опасности и риск. И не в силах выразить свою благодарность моим друзьям. Они направляли меня, защищали и позволили мои добродетели стать тем, что могло без лишней скромности спасти Эквестрию, без моих друзей. Добродетели могли быть запятнаны. превращены в исковерканные тени самих себя. Это правда, которую я видела в других и в самой себе. Без поддержки дружбы самопожертвование становится саморазрушающей ложной добродетелью, заставившей меня слепо покинуть стоило два, даже если часть меня полагала, что все, что я найду за дверью, — это забвение. Я содрогаюсь от мысли, что стало бы со мной не встретя каламить. Без духа дружбы, способного осветить путь, легко потеряться. Я наблюдала подобное, а также была свидетелем и гораздо худшего. Монтерей Джек покончил с собой. Это не было ни самопожертвованием, ни даже его запятнанным проявлением, а его эгоистичным, абсолютным отсутствием. Монтерей Джек отринул все, даже собственных детей, потому что не мог принести даже самую простую из жертв – жить. Эгоизм постоянно твердит нам, что в жизни гораздо важнее иметь что-то, получать что-то новое, И при этом не страдать именно нам, а не кому-то другому. Просто потому, что своя шерстка ближе к телу. Что же касается щедрости, это не иммунитет к таким порывам, нет. Но это возможность противостоять им. Давать что-то другим, зная, что при этом потеряешь то, что принадлежит тебе. Пожертвовать значит рискнуть тем, что ты ценишь больше всего, даже если кто-то готов отдать это вместо тебя. И особенно в этом случае, дабы никому больше не пришлось приносить эту жертву. Я шагнула в огонь не ради себя, а ради шанса спасти жизни, устранить причину следствия войны, дать пони Квестрийской что-то ценное, жизненно важное, украденное у них. Я надеялась, что могла подарить им всем лучший мир. И в то же время я не могла не задаться вопросом, был ли этот мир, в котором нашлось бы место мне. Зеркало показало мне мой добродетель, но я не заметила ее, отлегшись образом того, кем я стала. Все жизни, которые я спасла, не могут смыть кровь с моих копыт или остановить кошмары, порожденные всеми теми ужасами, что я видел. Когда смотрительница пригласила меня назад, стоило два, я отказалась. Я знала правду. В тот день я вкусила добродетель самопожертвования и узнала ее такой, какая она есть. Но я не думаю, что в полной мере понимала смысл самопожертвования до этого дня. Дня, когда я умерла. Я умерла. Я вспоминаю, где впервые увидела вельвет ремеди. Супружеская пара, живущая напротив моей матери, и меня, отправилась посмотреть шоу лучших молодых талантов в Атриуме, оставив своего маленького же ребенка с няней. По словам няни, она отвлеклась лишь на мгновение, но за это время малыш подскользнулся в ванной, ударился головой и наглотался воды. Она стала звать на помощь. Клинику от этого места отделяла несколько залов, смежных с атриумом, и медпони прибыли менее чем за минуту. Минуты через четыре здесь была уже чуть ли не половина стойла, включая вельвет ремеди, которая пела в тот момент, когда распространилась новость. Она оборвала свою песню, устремившись вместе с родителями и зеваками к жеребенку. чтобы увидеть, будет ли он спасен. Жеребенка откачали. Мать рассказывала каждому, кто хотел послушать и не раз, что малыш пребывал в состоянии клинической смерти в течение двух минут. Я вспоминаю, как думала, до да чего же была красива в веле меди, когда попыталась последовать за медпони, забравшими того же ребенка в клинику, и была выпровожена вон. Если подумать, то именно тот вечер послужил толчком ко всему. Я умерла. И я вернулась. Вера не требует слепоты воли или догматической глупости. Я знала, что шагнув в пламя, я почувствую боль куда большую, чем испытывала за всю свою жизнь. И почти наверняка умру, но я знала, что есть шанс, всего лишь шанс, что смерть можно пережить. И Пинки Пай обещала мне солнце и радуги. Вера требует того, чтобы вы рискнули. Иногда. чтобы рискнули всем. «Я сказала, что сожгу», — объясняла Рэрити Джек, когда последним поинтересовалась, почему черная книга все еще у ее подруги. И я пыталась. Я даже просила Спайка сжечь ее. Добилась лишь того, что она отослалась к принцессе Селестии. Черная книга. Сосуд души связан с живой душой. Если она смогла пережить перемещение, Не повредив душу, тогда был шанс, всего лишь шанс, что и я смогу. Возвращение к жизни после того, как тебя испепелили, надо признаться, было гораздо болезненнее, чем когда я утонула. А уж отращивание ноги заново точно не шло с этим ни в какое сравнение. Я ведь вернулась. Так ведь? Меня окружала тьма, как небытие за дверью стоило, которого я когда-то боялась. Тима была холодной. Я не ощущала боли, но чувствовала, что могла дышать. Чувствовала биение своего сердца, осязала одежду и чувствовала весь сидельных сумок. Кроме того, я ощущала холод полированного камня под копытами. Я узрела в комнату, в которой находилась, в тот же момент, когда, осознав, что мои глаза закрыты, инстинктивно открыла их. Я покачнулась под напором охватившего меня облегчения, которое затем уступило место странному чувству эйфории, даже какой-то детской радости. Я была, как я поняла, в приемной. Я решила, что нахожусь в центральном узле проекта одной пегаски. И как если бы это были небеса, то они оставляли желать лучшего. А если это ад, то он был каким-то неубедительным. Я стояла в огромной круглой комнате, ее пол над поверхностью которого плавала туманная дымка, был выложен мрамором, а между белоснежных колонн виднелись небесно-голубого оттенка стены. Подняв глаза вверх, я увидела значительных размеров синевато-серый купол, который был также заполнен облачной дымкой. Стены комнаты были покрыты росписями в форме снежинок, в центре каждой из которых виднелся прекрасный кристальной чистоты самоцвет, целый бриллиантопад. Все в этом помещении, начиная от перила и заканчивая причудливо резной мебелью, было покрыто сияющим слоем мини. Тут было прохладно, но этот холод не обжигал. Похоже, что Ини был зачарованным, и именно он поддерживал в помещении такую температуру. Со временем, распространяясь по помещению за эти годы, он занял большую часть поверхности колонн и укрыл почти все стены и потолок. Еще через пятьдесят лет он покрыл бы всю комнату. Из этой комнаты было два выхода. Позади меня располагались огромные двусторчатые серебряные двери, со страконичным верхом, которые я видела, будучи еще снаружи. Выход же напротив этих грандиозных дверей был намного скромнее. Обычная маленькая, ничем не приметная дверца, которая, должно быть, вела во внутреннее помещение базы. Причудливый металлический каркас, покрытый сосульками и льдом, растянулся между двумя колоннами, которые были ближе всех. той маленькой дверцы. На этот каркас были подвешены три монитора, каждый из которых был едва ли не больше среднего пони. Экраны их были серые и безжизненные. Похожая штука виднелась между двумя другими колоннами, которые располагались ближе к серебряным дверям. Сосульки на ней складывались надпись «Зимний холл». «Но!» запротестовала маленькая пони в моей голове. «Сейчас же лето!» Около дальней стены я заметила Несколько довоенных торговых автоматов, один из которых продавал санрай Аспарилу. Бутылка Аспарилы стояла на подлокотнике одного из кресел всего в нескольких сантиметрах от того места, где лежали кости чьей-то передней ноги. Магический мороз превратил жидкость бутылки в кусок льда. Вокруг меня были беспорядочно разбросаны скелеты пони. Кости виднелись и на мебели, и на полу. Они возвышались, словно маленькие островки над туманной дымкой. Всего их было, наверное, около дюжины. Я аккуратно прошла мимо них. Если мои предположения были верны, то один из скелетов принадлежал богине Селестии. Я вздрогнул, наступив копытом на металлический зажим от папки планшета для бумаг. Взглянув на него, я ощутила, как меня захлестывает волной ностальгических воспоминаний о том, как Каламити со Стилхувзом Шутили про упрямий. Улыбнувшись, я вновь сосредоточился на своем деле. Спайк, как я знала, ничего и никому, кроме как принцессе Селестии, никогда не отправлял. У меня была лишь вера в слова Пинки Пай, что на этот раз его огонь принесет мне именно туда, куда нужно, чтобы вернуть солнце и радуги обратно в Эквестрию. И не могла отрицать возможность того, что последнее пристанище Селестии и центральный узел ПОП. могут быть одним и тем же местом. Щит, окружающий П.О.П., был спроектирован так, чтобы через него могла пройти любая из двух принцесс. А я так и не нашла тогда кости Селестии в контролоте. Я думаю, что если бы она умерла вместе со своей сестрой, то прозревающую тьму носила бы кости обеих. Хотя, возможно, и нет. Вполне вероятно, что если брать в расчет имя Аликорницы, что у нее просто... Была некая привязанность к принцессе ночи. Недалеко от серебряной двери лежало тело кобылы. Не скелет, как другие, а именно тело. Ее глаза, распахнутые в ужасе, смотрели в никуда. Температура в зимнем холле была недостаточно низкой, чтобы совсем заморозить тело, но тем не менее она была способна очень сильно замедлить процесс разложения. Я подозревала, что она лежала тут не больше пары недель, и меня здорово тревожил тот факт, что я стала Настолько хорошо разбираться в трупах, что смогла прикинуть, сколько дней назад умерла эта пони. На ютире теле не было каких-либо отметин, не было ран или следов травм. Так же, как и я, она не сгорела. Казалось, что она просто легла и умерла. Возможно, она умерла от шока. Когда меня обдало пламенем дракона, я была готова к этому, но я не сомневалась, что для нее это было абсолютно неожиданностью. Протянув копыта, намереваясь осторожно опустить ее веки, я вдруг задумалась, о чем же она думала в последнее мгновение своей жизни. И мое копыто застыло буквально в паре сантиметров от ее лица, когда я вдруг осознала, что мне были знакомы эти глаза. Несмотря на то, что недели медленного разложения их не пощадили, можно было почти с уверенностью сказать, что это была та самая кобыла-анклава из числа тех, что вторглись тогда в пещеру Спайка, та, которую он убил. Я я не понимаю, почему она была здесь? Если дыхание Спайка перенесло ее сюда, то почему же комната не была заполнена всем тем, на что дракон когда-либо дышал? Я в запутанной тревоге уставилась на разлагающееся тело. Я предалась огню дракона, основываясь на вере, призрачных догадках и ужасно отчаянной нехватке вариантов. Если она попала сюда тем же путем, Что что-то должно быть, дело ее особенной, как это что-то делало и меня. Но ее не вел вещи голос из прошлого. Она не была дарительницей света. Она даже не являлась посланием. А вдруг и являлась в каком-то извращенном смысле. Спайк определенно пытался послать сообщение Анклаву. Тупая боль начала сковывать мой разум, пока я думал об этом. Неужели такие силы, как судьба, воля и стремление, играют роль в драконе-магии? Если играют, то явно не таким образом, как это представляют себе пони. Возможно, куда более таинственным и туманно-экзистенциональным способом. Я сомневаюсь, что Спайк намеревался куда-нибудь послать эту кобылу, так же, как и черную книгу. Ой, я почувствовала внезапную слабость в коленях, когда поняла, сколь многого я еще не знала. будто бы я совершила свой прыжок веры, не взяв в расчет даже силу притяжения. И не в комнате потихоньку начал таять, пока я стоял над трупом кобыла-анклава, погруженная в мысли. Я вспомнила часть истории, которую нам когда-то поведал Спайк. Случайно икнув, он отправил Селестии целую гору свитков, обрушившуюся затем прямо на ее божественную голову. Но это были свитки. Их предназначением было передавать сообщения. А черная книга сама желала. расширить сферу влияния. Или, возможно, эта мертвая кобыла не была той, кем я полагала, или я просто бессмысленно наворачивала круги в голове. — Как же она входит и выходит? — спросила я лайн глядя на розовый стеклянный шар, который был сделан столетия назад для чего-то маленького питомца. — Драконья магия! Я вздрогнула, ощущая неприятную боль в задней части мозга. — Драконья магия! Еще одна вещь, которую нужно добавить в список вещей, от которых у меня болит голова. Аккурат между политическим строем анклава и выращиванием камней. Но все же ниже, по неприводных двигателей поезда. Я опустила веки кобыла, прячь ее пристальный, безжизненный взгляд. Затем, дрожа чуть сильнее, чем тому способствовал холод, я развернулась и двинулась к маленькой дверце. Даже через всю комнату я смогла разглядеть, что у меня серьезные проблемы. На двери был облачный замок. Если он был заперт, а когда-то вообще было легко, то я не могла открыть его. Заклинание хождения по облакам, благодаря которому я забралась так далеко, не влияло ни на мои инструменты, ни на мой телекинез, которые не могли взаимодействовать с облаками. Моя рысь упала до медленного шага. когда до на меня начало доходить, что я, пройдя весь этот путь полный смертельных опасностей, могла навсегда застрять в этой холодной заброшенной комнате. Три экрана ожили. Надо мной была черная аликорн, и она глядела на меня с выражением холодной злой ярости. Ее огромные черные крылья заполнили левый и правый экраны, а с центрального монитора из-под шлема, выкованного из голубоватого металла, на меня смотрели бирюзовые драконьи глаза. «Ты ворвалась в святилище, на сказала она ледяным голосом. «Даю тебе единственный шанс! Уходи! Так быстро, как тебя могут унести твои маленькие ножки!» Шокированная, я начала пятиться назад, пока не наступила копытом на грудную клетку одного из скелетов. Споткнувшись у него и кувыркнувшись назад через голову, я неуклюже приземлилась прямо напротив гниющего трупа неизвестного пегаса. «Найт Мирмун!» Или, как я быстро сообразила, охранная система, спроектированная для ее имитации. Рейнбу Дэш создала Шеоду Болтов. Логично предположить, что она могла придерживаться схожих принципов и при создании внутренней охранной системы для величайшего проекта своего министерства. Я поднялась на копыта и, твердо стоя на холодном полу, с вызовом посмотрела на экраны, заполненные Найт Я... Я не собираюсь возвращаться, объявила я. Ты не пройдешь! настаивал Найт Мирмун. И я убью тебя, если ты попытаешься. Возвращайся сейчас же, пока я еще настолько щедра, чтобы дать тебе этот шанс. И как именно я должна была это сделать? Она собиралась убрать щит, чтобы выпустить меня. По левому экрану пробежали помехи, искажая правое крыло Найт Мирмун. Это не имело значения. Я отвернулась от трех экранов, осматривая комнату пристальным взглядом. Я не могла вскрыть облачный замок, но, возможно, мне и не нужно было делать это, ведь ключ от него мог находиться где-то в комнате. «Что ты делаешь?» — требовательно спросил Найт Мирмун. «Игнорирую тебя», — подумала маленькая пони у меня в голове, когда я начала обыскивать комнату. Облачный замок, вероятно, подразумевал наличие облачного ключа. Мне нужно было найти его, пока сохраняется заклинание и пока я могу поднять его своими копытами или зубами. На обледеневшем потолке, скользнув в стороны, открылись панели. Потолочные турели выдвинулись вниз, угрожая, но пока не целясь в меня. — Прекрати это! — воскликнул образный наэт Мирмун. Другого пути внутрь нет! Не трать свое время! Я ничего не могла с собой поделать. Моя мордочка расплылась в улыбке. — И нет, он здесь! — ответила я. Знаешь, почему я так уверен? Потому что это заставляет тебя нервничать. Изображение на правом экране на миг исказилось помехами. Минутку. Охранные программы не могут нервничать. Я обернулась к экранам широко распахнутыми глазами. — Последний шанс! — предупредила мне лицо Нэт полное праведного гнева. — Уходи! — Нет, я останусь! — вызывающе ответил я. — Потому что под угрозой жизни хороших пони. потому что зло, атакующее невинных, должно быть остановлено, потому что Эквестрия заслуживает солнца!» Я шагнул к экранам, наблюдая, как волна искажений деформирует изображение на Этмерму. «Я остаюсь, потому что это моя судьба!» Я топнула ногой, хладнокровно глядя на мерцающего злобного черного аликорна. Заглядываю эти драконьи глаза, словно пытаясь проникнуть взглядом за экраны увидеть, что скрывается за фасадом. Я набрала полную грудь воздуха и выплела. И потому что ты не Найтмермун. Экраны мигнули, и изображение Найт Мирмун исчезло, сменившись гораздо более добрым образом. Судьба — это то, что создаешь ты сама, — поведала мне Селести. я сказала себе, что это всего лишь еще одна подпрограмма охранной системы. Это не могла быть настоящая Селести. Добрая богиня преодолела смерть, вознесясь на небеса. Даже сейчас она смотрела сверху на весь мир пони Эквестрии, слушала наши молитвы. Она не могла быть этим. Это было не то, во что я верила. Прекрати эти игры. Я сплюнул в раздражении. Убирайся, велел мне образ Селестии, расправив белые пернатые крылья на левой и правой краны, как демонстрацию королевского величия. Это место не для тебя. Я покачала головой. — Как? — Так же, как пришла. Я открыла рот от удивления. Она не знала? — Ты разве не заметила? — Да чего же бестолковая система безопасности? — Спайк прислал меня сюда. — Извини, конечно, но у меня нет еще одного дракона с собой. Селестия на экране выглядела очень удивленной. Ее губы беззвучно прошетали имя Спайка. — Ты сожгла себя заживо? Мягким голосом спросила Аликорн. Большие лавандового цвета глаза уставились на меня с экрана. «Кроме того, он не просто послал меня, он...» «Стоп, что?» Медленно, нехотя, я спросила. «Вы ведь принцесса Селестия, да?» «Да, моя маленькая пони», — ответило величавое изображение Аликорна. Полоска помех поползла по центральному экрану. «А кто?» Аликорн прервалась, чтобы в первый раз нормально осмотреть меня. — Постой. — Я, кажется, тебя знаю. — Знаете меня? — повторила я с чувством, будто земля стала уходить из-под копыт. — С чего это вы должны знать меня? — Я наблюдаю за столькими пони, — призналось изображение Селестии. — Это единственное, чем я могу заняться, сидя в этой тюрьме, но лишь до тех пор, пока это не становится совсем невыносимым. — Тюрьме? Это? О богини! Верила ли я вообще в происходящее? В то, что говорила с самой Селестией, в то, что богиня, принцесса, была как-то заперта здесь. Почему еще она должна была относиться к этому как к тюрьме? Но это значило. Но я помню, как наблюдала за тобой, прервала мои размышления Селести. Ее слова звучали нежно, по-матерински, но в то же время. тон ее голоса давал понять, что я говорю с принцессой. — Ты Литл Пип, королева красочных ругательств. — Я права? — Чего? <сёк> — Селестия знала меня за это? — Мне захотелось спрятаться, но во всей вселенной не хватило бы места, чтобы зарыться достаточно глубоко. — Тапонина радио говорила много хорошего о тебе, — продолжила Селестия. Упоминание о моих приукрашенных подвигах только еще больше смутило меня. ну конечно же, она слышала все, что говорила Хамейдж, да и все диджей Понтридонию. Они, в конце концов, пользовались башнями ПОП для трансляций. Как минимум, использовали экстренную линию передач Twilight Sparkle. Это единственное, чем я могу заняться, сидя в этой тюрьме. Ты не такая, как те пони, что стремились пробиться сквозь щит до тебя. не совершала тех ужасных поступков, которые совершали они, пытаясь попасть сюда. Я вздрогнула. Сердечко маленькой пони в моей голове сжалось, когда я представила, что чувствовала Селестия в виде оликорна, которая носила на своей шее череп ее сестры, подобно какому-то талисману. «Теперь луна покоится с миром», — быстро сказала я, желая поскорее забыть неприятные воспоминания. Я схожила о ее останки. И убила монстра, который осквернил их. Из моих уст эти слова звучали просто жалко, но во взгляде Селестии была видна благодарность, которую я не заслужила. Я поклонилась ей, только чтобы не смотреть прямо в эти лавандовые глаза. Поднимись, моя маленькая пони, мягко сказала Селестия. Я не заслуживаю такого уважения. Меня потрясли ее слова полные печали, на моей совести столько смертей. что никто не должен оказывать мне таких почестей. Скорее, это я должна склониться перед тобой. — Что? — Но это не так! Я вскочил рывком. Я была удивлена и, как ни странно, рассержена. — Все произошедшее — это не ваша вина! Война, мегазаклинания, все те ужасы, что постигли нас в ваше отсутствие — это не ваша вина! Селестия взглянул на меня с грустью. В ее прекрасном голосе теперь были слышны слезы, которые она уже не могла скрыть. — Но это так, моя маленькая пони, — мягко настояла она, — именно я выбрала место для Школы Луны. Из трех участков земли, в равной степени пригодных для постройки этой школы, я выбрала именно Каньон Полумесяца. Просто потому, что сочла название забавным, и мне захотелось увидеть лицо своей сестры, когда она услышит о том... что я собираюсь отправить ее учеников на Луну. И теперь я увидела слезы в глазах Селестии, искаженные помехами на центральном мониторе. Те же ребята оказались там и погибли из-за моей шутки. Я... я ей представить не могла. Мои нервы покрыло льдом. Мои глаза горели. Я чувствовала тепло слез, струйки текущих по моей правой щеке. Я плакала о моей богине. — Это еще не все, — продолжила Селестия. Когда зебры начали атаковать, мы с луной вместе держали щит, давая нашим подданным время, чтобы спрятаться в стойлах, в то время как облак убивало нас. Нам пришлось работать посменно. Сперва одна держала щит, а другая пыталась хоть как-то подлечить первую, а затем, когда другая просто отдыхала... Самопожертвование. Но моя сестра, — голос Селести уже дрожал, — была моложе, слабее, и не имела значения, что я делала. Я не смогла уберечь ее от смерти прямо в моих объятиях. Слезы текли с ее дрожащих лавандовых глаз. Я держала луну до тех пор, пока ее тело не стало остывать. Богиня, богиня, луна, жалься над своей сестрой! И затем, убитая горем, я улетела. Я покинула мертвый контерлот, позволила щиту пасть, тем самым дав отравленной облаком в воде затопить нижние города. Я вспомнила, что Эпплснэк погиб в следующей за этим секунды. Он не заметил, как улетело Селестия, но его можно понять, ведь тогда на него мчалась огромная розовая волна. И как будто ее признания были недостаточно ужасны, Селестия продолжила. Я... Я была ослеплена горем, поражена смертью своей сестры, но... Когда я пролетал над Белохвостой чащей, то увидела мега-заклинание зебр, три ракеты, нацеленные на контрлот. Зембрам было недостаточно просто убить Луну. Они хотели уничтожить город, который стал ее могилой, сравнять всю гору с землей, стереть мою сестру даже из памяти. Я вспомнила слова Стилхуза. Уже после апокалипсиса до меня дошли слухи о том, что после падения щита зебры произвели запуск мегазаклинаний, дабы окончательно разрушить город. Но даже если это и правда, то те ракеты до своей цели не достигли. Белохвостая чаща. М -м, я уже слышал это название. Кэч отзывался о нем, как о самом отравленном месте во всей Эквестрии. «И что же вы сделали?» — робко пропищала я. «Я уничтожила их», — произнесла Селестия срывающимся голосом. Мое горе превратилось в ярость, и я буквально разорвала их на кусочки, стерла в порошок, пролетая мимо. — Неплохо, неплохо, — отзвалась маленькая пони в моей голове, яростно топая. Теперь в ее голосе слышалось только сожаление. Ветра развеяли токсины и радиацию, которые содержались в том оружии по всей Белохвостой чаще. Они превратили некогда прекрасный лес в ужасное место, отравили все водоемы и деревья на своем пути. До самого поневиля. Слушая Селестью, я вспомнила свои первые минуты на пустоши. Вспомнила ферму Сладкое Яблоко. Там все было заражено настолько, что казалось, сама земля заставляла мой пибак щелкать. «Когда моя ярость!» — простонала Селестья. «Когда она покинула меня!» И я почувствовал себя так, будто с меня живьем содрали мою плоть, вырвали мое сердце. Моя душа была истерзана, и, и мне было страшно. Выражение на лице Селестии нельзя было передать словами. Я умирала и была ужасно напугана. Мне захотелось обнять ее, уткнуться мордочкой в ее королевскую белоснежную шерстку и разрыдаться за нее, за Луну, за все. Мне нужно было тогда умереть. По крайней мере, я была бы сейчас вместе с Луной. Но я выжила. Я была эгоистична и жила так долго, что смерть стала казаться мне чем-то неестественным, пугающим. Став жертвой своего малодушия, я оказалась заперта здесь. Здесь. Проект одной пегаски. — Это не малодушие, — ответила серьезным тоном. — Это... Это нормально. Мысль о том, что богиня может быть так близка к обычным пони, вызвала во мне бурю противоречивых эмоций. Смерть страшит всех нас. Это совершенно естественно. Это неотъемлемая часть бытия пони. Потом, подумав секунду, добавила, — это неотъемлемая часть вообще жизни. Селестия, похоже, была благодарна мне за эту попытку, и в качестве награды я получила пожизненное заключение здесь. Это место стало моей тюрьмой, моим чистилищем. Отсюда я могла лишь наблюдать за жертвами моих грехов, но не могла ничего сделать, чтобы помочь им. Она перевела взгляд на кости, которые лежали позади меня. Я сделала все, что могла, чтобы никто из живущих пони не стал мной, и чтобы не пустить сюда тех, кто обосновался здесь поблизости. Я открыла рот. Попыталась что-нибудь сказать, возразить, найти способ утешить ее. Она слушала меня лишь мгновение, прежде чем вежливо прервать. Зимний вестибюль запомнил голос, который я слышала месяцы назад. — Алло! Есть тут кто-нибудь? — — спросил давно умерший жеребец голосом, тяжелым от смирения. Он уже не ждал помощи, которой, как я знала, он никогда так и не получил. — Нам нужна помощь. Я вел свою семью к стойлу около сладкого яблока, когда на нас напали рейдеры. Выжили только я и мой сын, мы добрались до стойла, но оно по-прежнему закрыта. Внутрь не попасть. Мой сын съел одно из яблок с тех гребанных яблонь рядом со стойлом и теперь сильно болен. Так болен, что даже не может двигаться. Мы в цистерну рядом со старым памятником. У нас кончаются медикаменты и еда. Пожалуйста. Если кто-нибудь слышит нас, помогите. Повторяю. Я была поражена призраком того осознания, которое испытала, когда впервые услышала это. Безымянный отец к моменту записи сообщения. Он уже потерял всякую надежду. Он делал это просто потому, что должен был. Селестия слушала это сообщение вещавшая о смерти ребенка от ядов, которые она же и распространила над белохвостой чащей, повторяющейся снова и снова, кто знает, сколько лет. Пока я не пришла и не выключила передатчик. Я заплакала. — И Селестия вместе со мной. — Ты не считай тем, что снаружи, — повторила она, когда мое решение закончить мою миссию отвергло горе, и я наконец-то начала вытирать слезы. Я поняла, что она имеет в виду анклав. Мне показалось немного странным, что она сначала не узнала меня, и было похоже, что принцесса не знала о битве, бушующей снаружи, не о цели моего появления. Это единственное, чем я могу заняться, сидя в этой тюрьме, но лишь до тех пор, пока это не становится совсем невыносим. Селесте, вежливо спросил я, — когда вы перестали наблюдать? — Ее ответ не должен был меня удивить. Город дружбы. Это был самый мрачный час эквестрийской пустоши. Если бы я наблюдала без возможности помочь наверняка, я тоже перестала бы смотреть. Пару минут ушло на рассказ о том, что же Селестия пропустила. На что произошло с вами? Осторожно спросил я, пытаясь подготовить себя к любому ответу, каким бы он ни был. Мне нужно было это знать, хотя я уже не была уверена, смогу ли вынести еще больше той боли, которую причиняли мне ее слова. Как вы оказались тут?» Моим первым предположением было, что Селестия сама заняла капсулу центрального узла. Но если так, то почему за все то время, которое она провела в нем, она не сделала то, что намеревалась сделать я? И почему тогда системы Министерства крутости сообщили о том, что центральный узел был пуст? «Я сама пришла сюда», — сказал мне Селестия. «Мое тело умирало, но я знала...» что мейнфрейм-крестоносец может продлить мою жизнь. Поэтому я пришла сюда. Она выглядела так, словно сама не одобряла свой поступок. Я надеялась, что, взяв под контроль это место, я смогу помочь моим маленьким пони загладить этим хотя бы часть своей вины. Но когда я загрузила себя в мейнфрейм, я поняла, что оказалось в ловушке. Беспомощная. Под моим контролем оказались лишь несколько систем безопасности, и все. Я могла только слушать. и наблюдать. Загрузила? Я прикоснулась копытами к щекам, ахнув. Только не надо никакой скачать свой мозг ерунды, объясняла Рейнбудеш когда-то луне. Я отключила всю эту фигню. Я хочу, чтобы над погодой Эквестри работал живой пони, а не какая-то машина, думающая, что она пони. Рейнбудеш, Эплблум. Еле выговорила я, «Селестия!» Они отключили систему загрузки разума от управления. Так было спроектировано. Я знала это, но считала, что они полностью убрали эту функцию из мейнфрейма. Они оставили рабочий, но не полный. Спайк однажды спросил меня, «Ты когда-нибудь слышала старую поговорку? Дорога в ад услана благими намерениями». Если у их истории была бы мораль... то именно так она бы и звучала. «Я уже знаю», — мрачно сказала Селестия. Она совершила ошибку, простую ошибку, с ошеломляющей трагичными последствиями, которую, однако, можно понять. Это была история о падении квестри в миниатюре. В моей голове всплыли слова диджея Понтри. «Великая истина пустоши заключается в том, что здесь нет пони без греха, что каждый совершил что-то, о чем теперь сожалеет. Во мне заговорила моя разумная часть. Если это произошло на самом деле, то я говорил не с самой Селестии, это была лишь программа, иллюзия воспоминаний. Загружая себя в мейнфрейм крестоносец, ты не помещаешь самого себя в компьютер, он просто делает слепок твоих мозгов. Если только не... Я вспомнила старейшина Кота Чиза с его дьявольскими намерениями. Он действительно собирался жить вечно, не только загрузив свое сознание в мейнфрейм, но еще и перенеся свою душу в саму машину, тем самым сделав ее сосудом души. Я посмотрела на Селестию, и от осознания ужасности, произошедшего с ней, мои глаза округлились, а в голове прозвучали слова Рарити. Я даже просила Спайка сжечь ее, добилась лишь того, что она отослалась принцессе Селестии. «Принцесса Селестия была, пусть и недолго, под влиянием черной книги!» «Вы...» Я оставился на нее с глазами полными ужаса. «Да, с сожалением», — подтвердила Селестия, который и так был понятен вопрос. Заклинания были настолько простыми для изучения, что я выучила их, едва открыв страницы. Не могла же я даже одним глазком в книгу не заглянуть. Я почувствовала озноб». Когда живешь целую вечность, скука становится недругом, — объясняла она, — по-своему таким же опасным для меня, как и Дискорд. Особенно, когда я была одна. Селестия вздохнула. В течение последующих столетий после того, как я изгнала на этот мир Moon, я начала изучать все о загадочных, секретных и запретных вещах, что только могла. Я даже познала некоторые любопытные аспекты алхимии зебр и магии драконов. Пара фокусов, которые может исполнить пони вроде меня. Позднее я даже осознавала школу, в которой обучали всему тому, что я узнала и что было безопасно. Магия драконов? Уж не ей ли она пользовалась, чтобы отсылать свитки обратно спайку? Я не удержалась и спросила. Да, — ответила она мне, одарив при этом ностальгической улыбкой. Я узнала ее от драконицы, которую ты сейчас знаешь, как мышь. Она продолжила. Тайны черной книги были соблазном, сыгравшим на многовековой привычке. Неудивительно, что щит центрального узла ПОП был таким неуязвимым. Неудивительно, что он простоял так долго. Его поддерживала душа Селестии. И тут мне в голову пришла еще одна мысль. Выходит, что все, конец, обратной дороги не будет. Из ПОП мне уже точно не выбраться. Не то, чтобы я вообще планировала. Ведь я все равно не могла уйти, пока еще существовала угроза со стороны Анклава. Нет смысла в конце войны, если завтра она разгорится вновь. Тем не менее, свыкнуться с тем, что я буду навсегда заключена внутри комплекса, было очень сложно. Но все-таки я была готова к этому. Пусть я больше не увижу своих друзей, пусть Пегасы заклеймят меня врагом рода Пегасиева. Это того стоило. Вернуть Солнце в Эквестрию, остановить Анклав. Блин. «Да это бы уже стоило того, если бы помогло Сильвер увидеть настоящую радугу!» Я устремилась в сторону маленькой двери. Единственным, о чем я сейчас сожалела, было то, что я больше не увижу хамэйдж не смогу обнять ее в последний раз. Я остановилась, оглянувшись на экраны. «Могу я увидеть их?» — спросила я. «Моих друзей отсюда!» «Конечно, моя маленькая пони!» Но и сердце ёкнуло, а маленькая пони в моей голове запрыгала на месте в нетерпении. Моим первым порывом было спросить о Хамедж, но у меня был друг, о чьей судьбе я беспокоилась намного сильнее. — Селестию, умоляю, — взмолился я. — Покажите мне дидзиду! — Покажите, что случилось с ней. Я должна знать, что с ней все хорошо. Принцесса Селестия исчезла с экранов. Ее изображение сменилось сценами битвы за Филидельфию. Каждый монитор показывал то, что записывалось с башнями поп, причем на двух из них... Демонстрировала запись недавних событий, а на третьем велась трансляция в реальном времени. Я наблюдала, как Гидзиду, подобно золотисто-зеленому огоньку надежды, вылетела из филидельфийского кратера и поднялась ввысь, скрываясь в облаках. Одновременно я наблюдала, как она вернулась, расчищая своим сверхзвуковым радиоактивным ударом небо над Филидельфией, чтобы лучи Селестии-1 могли ударить по ней. Я наблюдала, как она падала. И я была вне себя от счастья, когда Лайнхард поймал ее. А на центральном экране я могла видеть Дидзиду прямо сейчас, стоящую на перевернутой колеснице и своими чудными глазами на море восставших пони-рабов со своей доской в зубах, на которой было начертано «Путь к свободе и мафинам. Позади нее в стене сиял огромный провал. Обломки этой стены создавали подобие моста через токсичный ров. Возле этого импровизированного прохода к свободе Стоял Лайенхард, окруженный десятками мертвых, изувеченных розовым облаком, монстроподобных обитателей рва. Рядом с его копытами сидела весьма довольная собой белая полевая мышь. «Хвала Селестии!» — сказала я, не подумав. Затем Краснея попросила. «Покажите мне Ксенит!» Изображение на экранах сменилось. Я наблюдала проникновение моей подруги Зебры в Филидельфию до самой ее встречи со Стерн. Я видела бой, начавшийся на крыше Министерства морали. и закончившийся на остроконечной крыше на дальнем конце города. Я смотрела, как прямо сейчас окровавленный, почти без сознания, ксенит лежала в пещере, образовавшейся из обломков, а ее дочь, доктор Глифмарка, занималась ранами. Позади них небо вдруг озарилось ярким светом, и концентрированный солнечный луч ударил с небес, испепеляя анклавовский бомбардировщик. Селестия один работала. Это дало мне надежду на то, что все мои друзья живы и здоровы. Не могли бы вы... «Показать мне Реджи, пожалуйста, и Лайфблума!» Экраны стали показывать сцену расчистки грифонами Гауды неба на Тенпони, изредка перемежая их сценами с занятыми сообществом сумерек. Селестия даже как-то могла показать саму камеру мег заклинаний. Экран по левое копыто показывал Гауду и Реджи, летевших к крыше Тенпони и поддерживающих между собой раненую Блэквинг. «Если я стану арбитром Новой Контерловской Республики!» — произнесла Гауда. Обращаясь к раненой Грифине, я сочту за честь сделать тебя своим советником. — А ты не думала, что тебе стоит выбрать пони на эту должность? — отозвалась Блэклинг. — А то создастся впечатление, будто Эквестрии одни Грифоны правят. И тут я поняла, что там кое-кого не хватает. Повернувшись к остальным мониторам, я стала просматривать битву с самого начала. С острой болью в сердце я наблюдала за Бучер, понимая, что той не суждено выжить, и ахнула, когда Реджи... Получив удар хвостом, устремилась камнем вниз, но когда несколькими минутами позже она взмыла ввысь по пути, испепелив нескольких бойцов анклава, я издала радостный крич. — Хм, а кого ты предлагаешь? — спросила Гауда на левом мониторе, когда тройка выживших приблизилась к верхушке башни. Какой-то пони выбежал на крышу, чтобы поприветствовать их. Я услышал голос Реджины. — Лайфблума? — Достаточно, — махнув копытом, сказал я. — Пережившие битву поправятся, но все же мы понесли потери. Я заранее знала, что без смертей с нашей стороны не обойдется, но от этого было не легче. Нам просто повезло, что все прошло относительно гладко. Покажите мне вельвет ремеди. На центральном экране показалась прекрасная угольно-черная единорожка, которая пела в микрофон, прикрепленная к наушникам на голове. Сейчас она находилась под щитом, который удерживали несколько аликорнов. Под этим куполом были аккуратно расположены раненые солдат Анклава. Вильвет помогала всем, кто нуждался в лечении. И неважно, враг это был ей или друг, я наблюдала, как фиолетовый оликорн телепортировалась под щит, неся на себе еще одного сраженного Пегаса. Единорожка, вновь прервав песню, ринулась на помощь раненому бойцу. Боковые мониторы теперь показывали, что Вильвет Ремеди добралась до центра вещания, не ранив и не убив при этом ни одного пони. Я никогда не чувствовал такой гордости и радости. До сих пор мои колени дрожали, а нервы, казалось, были напряжены до предела. Переселив себя, я робко попросила: Селестия, пожалуйста, покажите мне хаммейдж. В этот раз, когда загорелся экран, я не увидела ничего, кроме пустоши, а затем на соседних мониторах появилась Селестия. В ее взгляде была нежность. Я увидела лишь черный дым, поднимающийся от земли. Камера увеличила изображение. Среди скал я заметила небольшую пещеру, едва ли больше обычного грота. Но все же я смогла разглядеть внутри ветхие опорные балки и беспорядочно разбросанную мебель, которая была как будто сделана для очень маленьких пони. Недалеко от входа в пещеру была прибита деревянная табличка с надписью «Явно сделанный жеребенком». Рокаполис, кобылкам вход воспрещен!» Через почти прямоугольное окно я увидела очень грязную, очень изможденную хамейджу, с грязной, спутавшейся гривой, свернувшуюся калачиком среди нескольких пустых банок двухсотлетней томатной пасты. Она пряталась. И не могла пошевелиться. Не могла даже вздохнуть. Затем... Невозможно, но Хамейдж пошевелилась. Она посмотрела на меня. Прямо в камеру, которая была высоко на башне, так далеко, что она просто не могла ее видеть. Ее рот приоткрылся. И она... произнесла одними губами. «Я люблю тебя, Литл Пип!» Я разрыдался вновь. Хамэйдж пользовалась этими башнями очень долго», — объяснила мне Селестия. «Она знает их, как никто другой. И каким-то чудесным образом моя Хамейдж, кобылка, которая видела призраков, находила космические бластеры и даже водила знакомство со странными пони, живущими в синих будках, могла чувствовать, когда кто-то за ней наблюдает». Мой рук засветился, и, поднеся себя к монитору, я коснулась его копытом, в обреченный на провал попытки стать хотя бы чуточку ближе к Хамейш. — Я сделала это, — сказала я ей. — Я сожгла себя заживо, но я в порядке. — Она тебя не слышит, — напомнила мне Селестия. Я опустила копыта, все еще паря напротив экрана, упиваясь видом кобылы, которую любила. Глядя на это, Селестия произнесла. — Я могу отправить тебя назад? Портал из драконьего пламени осветил комнату позади меня, изумрудно-зеленым светом. Назад к Спайку. Ты можешь провести эту ночь с ней? Что? Я с глухим стуком шлепнулась на пол. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Зеленый огонь за моей спиной, как объяснила Селестия, был подобен тому, который она использовала, чтобы отправлять письма Спайку. Стоит мне еще раз сгореть заживо. и Спайк буквально изрыгнет меня, живой и невредимый. Это было бы неописуемо больно, но эффективно. Немного тошнотворно. — Теперь, когда ты знаешь, как попасть сюда через огонь дракона, ты можешь вернуться к своим друзьям и любимой, — предложила мне Селести. Ты можешь уйти, чтобы помочь им в их борьбе, и прислать кого-нибудь другого вместо себя. Ты сделала достаточно. Изображение Хамедж мигнуло. Уступая место образу Селестии, взирающей на меня своими добрыми и заботливыми глазами. Ты заслуживаешь счастья. Я оказалась перед нелегким выбором. Маленькая дверь, ведущая вглубь ПЛП, или еще одна смерть в пламени дракона, которая единственная могла воссоединить меня с друзьями. Даже этого было слишком много. Я не могу! почти плача, сказала ей. Мы никогда не сможем добраться сюда снова. Анклав слишком силен. Они перегруппируются, и если мы не победим сегодня, они не дадут нам второго шанса. — Магия пламени Спайка не имеет границ, Литл Пип, — ответил Селести. — Тебе не нужно будет проделывать этот путь снова. Я покачалась на своих копытах. Это было правдой. А я так желал основно быть с Хамэйдж, с моими друзьями. Мне не хотелось, чтобы та жизнь, которую я успела полюбить, несмотря на всю боль и ужас, окончилась здесь. — Это естественно, — вторила моим мыслям моя маленькая пони в голове. Я вспомнила свой разговор с Люэтой Миди двумя днями ранее. Как я могла просить кого-либо другого пожертвовать тем, чем я не могла бы пожертвовать сама? — Особенно, — добавила моя маленькая пони, — если нужно будет попросить умереть вместо тебя, пусть даже временно. Все, кого я знаю, по крайней мере, из тех, кому я могла доверить подобное, все они тоже заслуживают счастья, так же, как и я или даже больше. Я посмотрел на монитор, на котором Хамед шептала мне слова любви и задумалась, а что бы сказала она по этому поводу. Я не смогла сдержать смех, когда представила, что она, вероятно, поинтересовалась бы, не пялилась я на попку Селестии. Селести удивленно подняла бровь, когда начала кихикать. Я сдавленно смеялась, потому что знала, что именно сказала бы Хамейдж, если бы могла видеть меня сейчас. Она бы не стала умолеть меня шагнуть в этот огонь, не просила бы вернуться к ней, пожертвовав кем-то другим. Но и уговаривать меня остаться здесь она не почувствовала бы необходимости. Все, что она хотела сказать мне по этому поводу, она уже сказала прошлой ночью. Она доверила мне принятие правильного решения, Не было необходимости возвращаться к этому вопросу снова. Ты смеешься? Я кивнула, не в состоянии подавить хихиканье. Просто, просто я знаю, что быть хамыч здесь, она вероятно сказала бы мне: не делай с богиней ничего особо неприличного, пока я не пойму, как сделать это втроем. Селестия сделала большие глаза. Когда на меня дошло, что я только что сказала и кому? Мое лицо буквально взорвалось от пламенным румянцев. Но у Селестия было такое выражение мордочки, что я не смогла сдержаться и захохотала в голос. У тебя очень занятная подруга, только и смогла сказать Селестья. Ушла пара секунд на то, чтобы прийти в себя и вытереть слезы уже совсем иного рода. Я знала, что должна была сделать. Там, по другую сторону счета Спайк все еще думал, что убил меня. Я просто не могла себе представить, каково ему может быть сейчас. Или что ему придется сказать моим друзьям, когда те к нему вернутся? И я не могла это так оставить. Сконцентрировавшись, я подняла планшет и стала искать чернила. Не нашла. Тогда я разбила копытом бутылку из-под сарпоспарилы и порезалась ее осколком, чтобы добыть толику крови. Немного больно, но с сожжением заживо ни в какое сравнение не шло. И стала писать им письмо. — Дорогой Спайк, я жива. Я внутри с Спасибо тебе. Мне очень, очень жаль. Пожалуйста, прости меня когда-нибудь. Литл Пип. По скрипту. Это очень больно. Не сказав ни слова, я отправила письмо обратно через портал. Селестия молча наблюдала за мной. Когда я закончила, она улыбнулась мне. Я горжусь тобой, Литл Пип. Но все еще оставляю для тебя огонь. Зачем? Почему? — Потому что я поняла, где я тебя видела. Последнее, что сделала Твайлайт Спаркл, спасла тебя. И для чего? Чтобы ты вновь отказалась от своей жизни всего через неделю? Та, которую я почитала как богиню, пыталась отговорить меня от моей миссии. И не потому, что я была недостойна, а потому, что была слишком цена. — Жизнь — это дар, — ответила ей. — Я не настолько эгоистична, чтобы просить кого-нибудь отдавать ее вместо меня. Жизнь. — грустно промолвила Селестия. — Не всегда дар, а смерть неизбежна. Или, по крайней мере, должна быть. Даже моя сестра умерла. Тоска в ее голосе была невыносимой. — В этом и есть истинное зло черной книги. Она изменяет этот порядок вещей. Она похищает у тебя смерть и называет это даром. Она жива. Я так долго жила в одиночестве, наблюдая за тем, как умирают пони. Я видела больше, чем ты можешь себе представить. Так что поверь мне, пони, которых ты спасаешь, пожертвовав собой, все равно скоро умрут. Я не верила своим ушам. Это была не та Селестия, перед которой я преклонялась. Что вы сказали? Я сказала, не лучше ли, если дар чуть более продолжительной жизни окажется у того, кто его на самом деле заслужил? кто достоин его больше всех, не лучше ли держаться тех, кого ты любишь? Как бы ни было больно слышать эти слова от той, кого я считала своей ласковой и любящей богиней, но в чем-то она была и права. — А что если война, которую я позволю продолжиться сегодня, завтра убьет Хамейдж? — спросила я. — Или пони дорогую кому-то другому? Чью-то еще Хамейдж? Как я смогу жить с этим? И как бы я осталась достойной еще одного дня? Как вы могли даже спросить подобное? Я? Я услышала в голосе Селестии неподдельную боль. Наверное, у меня всегда были любимчики. Я подумала о ее любимой ученице. А? Что бы сделала Твайлайт Спаркл, если бы перед ней стоял подобный выбор? Я почувствовала вспышку грозений совести, когда произнесла имя Твайлайт. представляя, какую боль это должно было причинить ей. Какое ей имела право, особенно после того, что я сделала? Селистия погрузилась в молчание. Я представила, как далеко от меня она сейчас находилась. Насколько далеко, насколько позволяла ей эта тюрьма. Когда Твайлайт Спаркл была моложе, она попыталась сделать то же самое, что сейчас делаешь ты. Она собиралась в одиночку бросить вызов вечно дикому лесу. чтобы не рисковать жизнями других пони, — наконец произнесла Селестия. Ее друзья не позволили ей это. Что было после? Я не совсем уверена. Мне бы хотелось верить, что она осталась со своими друзьями, и они прошли через все это вместе, но... Но появились министерства. Я почувствовала, как ее слова будет во мне гнев. Селестия хотела сказать, что мои друзья отказались от меня. Или, может, я просто неверно поняла смысл ее слов? — Но я друзья, — уточнил я, — были готовы отступить, чтобы позволить ей сделать то, что она должна была, даже если это означало оставить ее в тот момент уязвимой. — И ты знаешь, чем все закончилось, — мягко ответила Селестия, — вдали от друзей. Твайлайт всегда была намного слабее. — Так же, как и ты. Я чувствовала присутствие статуэток в моих сидельных сумках. Вместе они были сильнее, лучше. Ох, ох, богини! Или богиня, раз уж на то пошло. Я начала понимать. Не только то, что сказала Селестия, но и то, почему она это сказала. И мне становилось ясно, почему Селестия стала настолько отличаться от той богини, которой я возносила свои молитвы. — Селестия, — начала я осторожно, — как давно у тебя нет друзей? Как давно ты одна? И снова Селестия промолчала. Затем, после долгой мрачной паузы, она ответила. — Дольше, чем нахожусь здесь. — Ты больше не будешь одинока. — Литл Пип. Глаза ликорна на экранах широко распахнулись. — Ни одна пони. Не должна быть одинока, Селестия. Тем более такая, как вы. Пони нуждается в друзьях. Они нуждаются в... в магии дружбы. Без этого я сорвалась. Пони потеряли свое солнце не единожды. Но я могла это изменить. Я здесь. И я больше тебя не оставлю. Селестия не ответила ничего. Зеленое пламя рассеялось. Запор на дверь открылся. и она отворилась, предоставив взгляду небольшой длинный коридор, ведущий к другой двери. Посреди коридора была небольшая ниша с устройством для загрузки. Шлем из металла, усеянный лампами и самоцветами, лежал подле длиннорогого черепа, принадлежавшего большому крылатому скелету пони, скелету Селестии. Я сделала несколько шагов вперед и остановилась, сосредоточившись. Я обернула останки принцессы магией левитации и отнесла их в Зимний холл. Пожалуйста, попросила Селисте. Тоже, что ты сделал для моей сестры. Поиск способа поджечь кости отнял немного времени, но в конечном счете погребальное пламя затрещало. Я понимала, что перед тем, как отправиться в капсулу управления, нужно будет придать огню останки и других пони в этом зале. Но их можно было сжечь все вместе, а вот Селестия заслужила честь собственного пламени. Сидя под мониторами, я глядела на погребальное пламя. Селестия глядела вместе со мной. Меня застал врасплох внезапно раздавшийся где-то в центральном узле гул механизмов, когда скрытые вентиляторы начали вытягивать из зала дым, заново наполняя зимний холл свежим летним воздухом. Магически Ини не выдержал натиска огня и теплого воздуха, и начал таять. Туман у пола постепенно рассеялся. Наконец я снова поднялась на ноги. Время пришло. Когда я шла по коридору, Селестия открыла последнюю дверь. Мейнфрейм проекта одной пегаски напомнил мне дерево. Огромный центральный ствол посверкивал трассами мистической энергии. В загадочных последовательностях мерцали огоньки на раскинувшихся от ствола ветвях Тянувшихся к компьютерам поменьше, что выстрелились вдоль стен. Металлический овал капсулы угнездился среди скоплений кабелей корней. Меня поразило его одновременное сходство с яйцом, выпавшим из гнезда и с кроличье норой под деревом, ведущей в неизведанные места. Также, согласно сторонам света, здесь располагались и три другие двери. Надписи на каждой из них утверждали, что ведут они в весенний Летний и осенний холлы. И вдруг случайное воспоминание вспорхнуло в глубине моего разума, словно заблудшая бабочка. «Окей, вот еще одна!» — говорил Спайк, рассказывая нам истории о Министерских Кобылах, его давно ушедших друзьях. «Это история про первую зимнюю уборку Твайлайт Спаркл». «Че такое это зимняя уборка?» — спросил тогда Каламити, как раз перед тем, как взболтанная Спарккола которую я передала, забрызгала его. Я усмехнулась, вспоминая выражение его мордочки. Впоследствии Спайк объяснил, что сезоны в Эквестере обычно сменялись отчасти при помощи магии. Позднее я слышала, как Рейн Будде жаловалась на необходимость раз в год демобилизоваться для помощи с зимней уборкой. Каким-то образом я умудрилась забыть, насколько широко было назначение проекта одной пегаски. Одной из составляющих зимней уборки, той, которой всегда заведовала Джек, была высадка семян на следующий год. И даже это, как я поняла, должно было осуществляться под управлением проекта. Это было частью того, над чем Анклав взял контроль, модифицировав под свои нужды засеивание облаков. Это будет большой ответственностью. Я открыла открылась в капсулу и стала осматривать свой новый будущий дом. Внутри было мягко и удобно, будто там было облако, только упругое. Думаю, так было сделано на случай, если оператор окажется не Пегасом, и вероятно, благодаря предусмотрительности Apple Блум. Шлем до ужаса походил на тот, что был в коридоре, но и отличий было достаточно. Нет мигающих лампочек, чуть больше самоцветов. Я сосредоточилась и маги отстегнула сумки, которые сразу же упали на пол, снимая броню Я в последний раз открыла их и стал доставать немногочисленные памятные подарки, прихваченные с собой, сокровища полной души и воспоминаний. Шляпа каламити, шар памяти флотерша от Вильветри Меди, рисунок Сильвербел, подарки моих друзей. Один за другим я расположила их кругом на внутреннем выступе капсулы. Пусть они будут рядом, пока я буду спать. Мало макинтош. Статуэтки министерских кобыл. — Так и не узнали, что же стало с Рейнбудэш, — подумала моя маленькая внутренняя пони. — Наверное, так даже и лучше. — Хорошо, что какие-то тайны еще остались. Прах кобылки из города дружбы и, наконец, шар памяти номер восемь. Его я положила рядом со шлемом. Последнее, что я сделаю перед тем, как закрыть люк и погрузиться в контролируемую кому, это посмотрю его. Знаю, это займет драгоценное время, но вообще никогда не посмотреть тот шар, было бы для меня жертвой, на которую я не готова была пойти. Я же все-таки не абсолютный идеал своей добродетели. Взгляд упал на шляпу Каламити. Воспоминание о первом нашем визите в пещеру Спайка напомнило мне, что на кое-кого я до сих пор так и не посмотрела. — Селестия, пожалуйста, если можно, — попросила я, вернувшись в Зимний холл, — покажи мне Каламити. На экране появились сцены яростной битвы. На одном экране Каламити уходил от погони, попутно пытаясь заминировать массив солнечных батарей «Новой надежды», но другом, он лицом к лицу, с офицером Анклава на каком-то складе, на третьем. Через весь экран пролетел Спайк, и камера принялась следить за ним. Между двух когтей он сжимал планшет. Я услышал взрывные отзвуки выстрелов грома Спитфайр. Каламити привязался веревками на спину Спайка вместе с Баркинсоу. Крыло моего друга Пегаса было неумело обернуто лечебными повязками. Он перенапряг еще не восстановившуюся конечность и теперь-то вовсе перестала работать. Каламити на пару с псом-снайпером сбивали ракеты, прежде чем те могли попасть в дракона. — Раз, Пип, все в порядке! Так давайте подхватим вельвет и свалим от Седова! — прокричал Каламити, пытаясь перезарядиться. — Отступаем сами знаете куда! Из дыры на месте разбитого глаза Спайка сочилась кровь. Болезненная гримаса исказила его окровавленное лицо. «Анклав меня знает, — уныло буркнул он, — и знает, где я живу. Они, как только услышат, явятся отмщать!» Каламити понял всю суровость интонации Спайка, когда тот добавил. «Они ударят по пещере. Со всей доступной мощью!» Мое сердце ёкнуло. «Сады и квестри. «Га! — мрачно назывался Каламити. Именно поэтому мы стянем туда все наши силы. Организуем линию обороны. Спайк увернулся от очереди заградительного огня. Каждый выстрел плазмы побольше пони. Каламити едва удалось удержать свою винтовку. Нам бы только продержаться, пока -пип небо не расчистит. А уж потом мы с Селестюхи сможем жахнуть. Я ощутила приступ паники и тут же прибила его. Путь до пещеры Спайка займет часы. Куда больше, чем Анклаву понадобится для перегруппировки. Однако ощущение срочности, каким-то образом мной упущенное, приобрело теперь полную силу. — Селестия, — спросил я, понимая, сколь многое предстоит сделать, — вы поможете мне? — Конечно, Литл Пип. Вернувшись из зимнего холла в коридор, я задержался у ниши с загрузчиком. Меня не поймут, — сказала я, осознавая это уже не в первый раз. — Особенно Пегасы. — Они не поймут, почему... Не то чтобы это имело значение. Я попыталась сделать хорошо для всех пони, вообще для всех. И делала это единственным известным мне способом. Я слышала голос Скутала в моих воспоминаниях. Это больше не наши эквестри. Это не счастливый, безопасный, милый мир, в котором мы выросли. Я не понимаю, как он мог таким стать. Как он мог стать таким плохим? Кто-то должен в этом разобраться. И все исправить. И... И если мне придется стать главным злодеем, чтобы сделать это, то я им стану. Я была скуталу. Частично, по крайней мере. — Я ведь буду наблюдать за всем, так? — спросила я. — Смогу я поговорить с ними? Или хотя бы послать сообщение? Селестия мгновение помолчала, затем продолжила. — Вряд ли с текущим состоянием системы. Иначе я бы уже давно это сделала. Но с хорошей ремонтницей тостеров... Починить ее будет несложно. Мои уши слегка загорелись, но маленькая пони в моей голове радостно запрыгала. Я посмотрел на загрузочное устройство. Значит, оно может скопировать все мысли всю жизнь пони за пару часов. А сколько тогда у него уйдет на простую копию пары месяцев? «Я хочу отправить сообщение», — сказала я, окутывая шлем своей магии и включая загрузочную станцию. я хочу рассказать им что произошло на самом деле объяснить даже если они никогда мне не поверят я просто обязана я вновь спросила вы поможете мне и мне вновь ответили конечно моя маленькая пони два месяца процесс копирования займет буквально пару минут добавим час на редактирование и дополнение размышлениями я позволила шлему скользнуть на голову и запустила техномагическое устройство. Пока машина синхронизировалась с моим мозгом, меня не покидало странное чувство ментального давления и ощущение странного вкуса, напоминавшего маффины. Я глубоко вздохнула, пытаясь сообразить, с чего же начать. Затем я начала, думая. «Если я и хочу рассказать вам о приключении всей моей жизни, И объяснить, как я оказалась здесь с этими типами и почему я сейчас собираюсь делать то, что собираюсь, мне, пожалуй, следует сперва немного объяснить, что такое пип-бак. Заметка. Максимальный уровень.